Рембрандт ван Рейн. Годы жизни: 1606-1669. Первую биографию художника составил Ян Орлерс, бургомистр Лейдена. Сын Гармена Геритса ван Рейна и Нельс Хендвельмс, родился в Лейдене 15 июля 1606 года. Родители поместили его для изучения латинского языка в школу Лейденского университета, имея в виду поступление его впоследствии на городскую или государственную службу, чтобы потом он мог оказывать им помощь. Но вскоре обнаружилась природная склонность мальчика к искусству живописи и рисования. Так что родители вынуждены были взять его из школы, И чтобы развивать дальше его талант, он дали его живописцу для обучения первоначальным правилам. Потом они решили перевести его к Якову Изексу ван Сваненбурху, чтобы мальчик учился у него дальше. Там он оставался три года и сделал такие успехи, и так усилилась любовь его к искусству, что всех приводили в восторг работы юноши. обещавшего стать замечательным живописцем. Отец тогда счёл за лучшее отдать его для дальнейшего совершенствования к уже известному художнику Питеру Ластману, жившему в Амстердаме. Здесь он пробыл около шести месяцев. Стал совершенно самостоятельным мастером, а вскоре одним из величайших художников своего века. Так как его произведения чрезвычайно нравились гражданам Амстердама, он получал бесчисленные заказы на картины и портреты, и всем очень хотелось, чтобы он переселился из Лейдена в Амстердам. Что он и сделал. В 1630 году и в 1647 году пребывал еще там. Во время учебы у Ластмана в 23 году Рембрандт близко сошелся с художником Яном Ливинсом, ставшим его другом и спутником на многие годы. Несколько месяцев он занимался и у известных художников того времени, братьев Яна и Якоба Пиносов. Вместе с Ливинсом Рембрандт вернулся в Лейден, где проработал с 1625 до 1631 года. некоторое время у художников даже была общая мастерская. Испытав сильное влияние караваджизма, уже в ранних небольших по формату вещах "Перенесение во храм", "Семён во храме" художник уделяет особое внимание эмоционально-психологическим возможностям светотени. Наряду с религиозной живописью Важнейшим жанром для молодого Рембрандта становится портрет. Кроме живописи, Рембрандт также занимался офортом, технику которого значительно усовершенствовал. В 31 или начале 32 -го года Рембрандт приезжает в Амстердам. Художник приобретает известность, написав Урок анатомии доктора Тульпа. Он создает групповой портрет Медики окружили доктора Тульпа, препарирующего руку покойника. Заинтересованные живые лица, индивидуальная реакция каждого участника этого урока анатомии делает картину психологически достоверной, яркой, новаторской. Он живет у торговца картинами Хендрика ван Эйленбурха, который покровительствует ему, устраивает заказы на портреты, что создает молодому художнику репутацию модного, преуспевающего мастера. В 1634 году Рембрандт женился на племяннице Хендрика Саски Вайнлинбург, дочери бургомистра из богатого фризландского рода. Эта женитьба доставила ему самую избранную клиентуру столицы Голландии. К 39 году преуспевающий художник вместе с женой приобрел в Амстердаме великолепный дом. Их дети умерли во младенчестве. Титуса, родившегося в 41, отец похоронит за год до своей смерти. К 30 годам относятся целый ряд портретов жены Саскии. Она была самой любимой моделью художника. Так на картине Флора Рембрандт изобразил Саскию незадолго до рождения их сына Титуса. Не менее интересен автопортрет Саскии. Поднимая бокал и обратившись к тем, кто смотрит на картину, художник как бы предлагал зрителям разделить его безмерную радость и счастье. Саския послужила моделью и для знаменитой Данаи. а В одном из слуг художник изобразил самого себя. Картина поражает чувственностью и насыщенностью колорита. Мягкие Вот цветах шторы. поблескивающие металлические предметы как бы обволакивают светом обнаженную фигуру на пастели. Здесь мы видим девушку, заточенную в башню по приказу отца. К ней под видом золотого дождя проникает Зевс и соблазняет её. Действительно не вызывает сомнений, что любовник невидимка приближается. Слуга недоумевает, А девушка знаками приглашает возлюбленного разделить с ней ложе. Позолоченный херувим в ручных оковах взирает сверху почти обезумев от горя. Почему? Этого мы, верно, никогда не узнаем. В 1642 году умерла любимая Саски. Именно в эту пору Рембрандт пишет самую знаменитую свою картину Ночной дозор. Корпорация Амстердамских стрелков в 42 году заказала Рембрандту групповой портрет членов гильдии. Это был почетный и выгодный заказ. Рембрандт решил эту задачу полностью в духе 17 века и при том середины столетия. Он представил себе слитную динамическую сцену, в которой все участники занимают свое место, подчиняясь сложному, но единому ритму. На первом плане он написал в полном цвету высокую, как бы движущуюся на зрителя фигуру капитана стрелков Банинга Кока, одетого в чёрное и красное. Рядом с ним лейтенант, на котором ярко-жёлтый кафтан сверкает напряженным локальным пятном. Эти фигуры резко противопоставлены другим, отодвинутым в полумрак и постепенно тающим в глубине. Стрелки как будто выступили вслед за своими вождями в некий поход. Торжественное шествие или «В дозор», как казалось непосвященным зрителям этой картины. Ночным дозором ее назвали главным образом, потому что потемневший лак в течение долгих лет скрывал под темной пеленой ее истинные краски. Теперь этот лак снят. Но в ночном дозоре и до сих пор остаются не вполне понятные фигуры. и не детали. В этой громадной картине с ее сложными внутренними контрастами, символами и намеками выразилась вся пылкость воображения, вся свобода и независимость искусства Рембранта, вступившего в период творческой зрелости. Однако заказчики, трезвые, положительные и опасающиеся всяких неожиданностей, не желали мириться ни со сложностью не сдерзостью Рембрантовского замысла и были крайне разочарованы. Многие имели основание жаловаться на то, что хотя они заплатили равную цену, их лиц в картине невозможно рассмотреть. Однако недоволен был и Банинг Кок. Он демонстративно заказал свой портрет Бартоломеусу Вандерхельсту. С этого момента от Рембранта отшатнулось большинство богатых заказчиков. Сдвиг в общественных вкусах, особенно рано сказавшийся в крупнейшем центре страны, привел к тому, что величайший национальный гений Голландии оказался на положении непопулярного художника. Его глубокое, передовое искусство продолжали ценить лишь немногие. В память о жене Рембрандт написал знаменитую картину Давид и Иоананн. своеобразную сцену прощания двух людей, остающихся навеки. Своё отношение к жене художник выразил и в портрете Святое семейство. Поразительно, что художник пользуется светлыми красками, таким образом выражая своё убеждение, что жизнь и смерть едины, и все люди когда-нибудь соединятся на небесах. В картине Святое семейство Взамен громогласности красок и бравурности эмоций популярного автопортрета Саски на коленях, воцарилась сдержанность полутонов, полутень и благоговейная тишина. В колыбельке младенца Иисуса узнается маленький сын художника Титус, но Мария, заботливо склоненная над ним, уже не подобие резвой Саски. Малокровную, белокурую буржуазку сменилась сильная смуглая девушка крестьянского вида, чарующая не хрупкостью облика, а проникновенностью выражения. После смерти жены художник нанял няню для Титуса, вдову Гертье Диркс. Как рассказывает Манеринг, в 1649 году она подала на Рембрандта в суд за нарушение договора. А спустя год оказалась в тюрьме, причем на содержании художника. Была ли то щедрость с его стороны, или напротив, он нарочно упрятал Гертье за решетку? этого нам не суждено узнать. Свидетельница судебной распри — молодая служанка Хендрик Естофилс, поступившая в работницы К렘бранту около 1647 года, Она вполне могла стать причиной его разрыва с Гертье. Во всяком случае, до самой смерти художника она оставалась его экономкой и возлюбленной. С нежностью выписанное лицо на картине Версавие и на многих других не менее известных работах пятидесятых годов несомненно лицо Хендрикея. Есть основания полагать, что она была верной спутнице Рембрандта и пользовалась его доверием. В 54-м Хендрикье забеременела, и местная протестантская церковь осудила ее, Но вскоре девушку оставили в покое. В октябре 54-го она родила Рембрандту дочь Корнелию. Хендрикье также становится моделью для ряда жанровых картин. Хендрикье из Рансдорпа, с редкой самоотдачей вживается в жизненную драму новой Рембрантовской Версавии, очарование которой в полном отсутствии самолюбования Хендрике словно бы всем украшением на свете предпочитает скромное обручальное кольцо которое в виду незаконности брака с художником носило не на пальце, а на шее что можно видеть в наиболее психологически полном ее изображении Хендрике у окна В нем вместилась вся горькая и счастливая участь молодой женщины, подобно легендарным Версавии и Данае, озарённой любовью стареющего гения, тоже в своем роде царя и бога, только от живописи. Постепенно от портрета к портрету, застенчивая служанка, как бы осознает мощь своего обаяния во всей его цельности и полноте. Толкане изменяно прячет то в рукава, то под шалью, то за рамой окна свои крупные, загрубелые от работы, но гибко-женственные руки, как бы стыдясь их вида. В начале пятидесятых художник создает один шедевр за другим. Версавия, портрет Яна Сикса, польский всадник, Титус за чтением. Именно в эти годы Рембрандт, являющийся величайшим мастером офорта, создает многие из лучших своих произведений: Христос исцеляющий больных, так называемый лист в 100 флоринов, Три креста, портреты Лутмы и Харинга, «Поместье весовщика золота. Однако денежные дела шли все хуже. Кредиторы все более притесняли Рембранта за растущие долги, а церковники порицали за незаконное сожительство с Хендрике. В 56 году прошла опись имущества художника, а вскоре в гостинице Королевская корона происходит его распродажа. В 60 году был продан дом. Титус и Хендрикье создают компанию И приглашают Рембрандта работать для них, чтобы их картины не попали в руки кредиторов. Пришлось перебраться на окраину Амстердама. Именно там, на бедные канал Каналрос, прошли последние 10 лет жизни мастера. Но художник не пал духом и в последние десятилетия жизни создает такие шедевры, как Заговор Юлии Цивилиса» и Синдики. Как верно отмечает любимов знаменитые синдики, портрет синдиков, то есть управляющих корпорацией суконщиков. Несомненно, самый совершенный из всех когда-либо написанных групповых портретов. Зная после опыта ночного дозора, что свет в его власти Рембрандт сосредоточивает его в этой картине равномерно, без озарства, раскрывая душевную подвижность каждого персонажа. И объединяя их всех глубоко насыщенной, поразительно красочной гаммой в единое, неразрывное и величественное целое. Лучшей картиной этого периода стало Возвращение блудного сына. К середине 60-х годов Рембрандт завершает свое самое проникновенное произведение Возвращение блудного сына. Его можно рассматривать как завещание Рембрандта человека и Рембрандта художника. Именно здесь идея всепрощающей любви к человеку, к униженным и страждущим, идея которой Рембрандт служил всю свою жизнь, находят наивысшее, совершеннейшее воплощение. И именно в этом произведении Мы встречаемся со всем богатством и разнообразием живописных и технических приемов, которые выработал художник за долгие десятилетия творчества. Оборванный, обессиленный и больной, промотавший свое состояние и покинутый друзьями, появляется сын на пороге отчего дома. И здесь, в объятиях отца, находят прощение и утешение. Безмерная светлая радость этих двоих, старика, потерявшего всякие надежды на встречу с сыном, и сына, охваченного стыдом и раскаянием, прячущего лицо на груди отца, составляет главное эмоциональное содержание произведения. Молча, потрясенная, Застыли невольные свидетели этой сцены. Художник предельно ограничивает себя в цвете. В картине доминируют золотисто-охристые, киноварно-красные и черно коричневые тона при бесконечном богатстве тончайших переходов внутри этой скупой гаммы. Только умудрённый огромным жизненным опытом человек и великий, проделавший большой путь художник Москas зат это гениальное и простое произведение. В возвращении блудного сына ничего не происходит и ничего не произносится. Все было сказано, передумано, выстрадано и прочувствовано давным-давно в годы долгого ожидания. Но есть радость встречи тихой и светлой. Гендрик я умирает в 63 году. К 66 году у Титуса ван Рейна дела пошли настолько хорошо, что он сумел оплатить и недавние свои, и застарелые отцовские долги, да еще в придачу одарить отца новыми холстами и печатным станком. Но недолго радовался художник успехом сына. В 68 году Туберкулез унес Титуса. Во вторник 8 октября 69 года погребен Ван Рейн, художник с Розенграхт напротив Долгов. гласит последний из документов, относящихся к жизни Рембранта. Такова запись в церковной книге Вестеркерк.